Остался один выход, чтобы выбраться отсюда. На том конце базы, с южной стороны. Чтобы туда попасть, придется пересечь все десять ячеек, построенных немцами во время войны. Каких еще ячеек? Доков для немецких подводных лодок, для знаменитых убот. Туанен потянул на себя дверцу, вырезанную в высоких металлических воротах и тут же язык морской пены хлестнул ему в лицо. Не обращая внимания на брызги, он распахнул дверь пошире. Кубелый увидел длинный водоем с платформами по краям. Над ним, на десятиметровой высоте, тянулся выкрашенный в белый цвет бетонный мостик, а чуть выше скрещивались металлические конструкции, поддерживающие крышу. «Вы пойдете прямо по этому мостику, никуда не сворачивая. Он проходит над каждым доком». «И если вам хоть немного повезет, вы достигнете противоположного края бункера». «Вы?» «Ты и Анаис. Единственная трудность — это море. Сегодня ночью волны заполняют доки почти целиком, но, как видишь, здесь есть поручень, за которой можно держаться». «Ты дашь нам уйти?» «При одном условии. Ты пойдешь впереди, Анаис, за тобой». Если ты хоть раз обернешься, чтобы убедиться, там ли она, ей конец. Я называю её Эвридикой. Ему и в самом деле выпала роль Орфея. Он мгновенно припомнил историю музыканта и его жены, погибшей от укуса гадюки. Орфей, вооружённый лишь своей лирой, перебрался через Стикс, очаровал Цербера и уговорил Аида, владыку подземного мира, отпустить Эвридику. Бог согласился, но при одном условии. На обратном пути Орфей будет идти впереди Вредики и ни разу не обернется. Конец всем известен. У самого выхода из царства мертвых Орфей не выдержал и оглянулся. Вредика следовала за ним, но было поздно. Герой не сдержал клятву. Его возлюбленное навсегда исчезло в преисподней. «А ты?» «Если сдержишь слово, я исчезну». Значит, здесь все и кончится? Для меня — да. А ты разберешься со своими проблемами в мире живых. Наклонившись, Туанен взял с пола толстую папку, герметически упакованную в пластик. Твоя страховка на будущее. Выдержки из программы «Матрешка». Даты, жертвы, препараты, ответственные. Полиция замнет это дело. Ну еще бы. Но только не СМИ. Смотри, не разглашайте сведения. Просто извести метис о том, что доказательства у тебя, и что они хранятся в надежном месте. А твои убийства? В этой папке есть и мои признания. Никто им не поверит. Я перечислил кое-какие детали, известные лишь полиции и убийцы, и приложил документы, подтверждающие, где и как я раздобыл материалы для каждой инсценировки. «А еще там указано тайное место, где спрятаны мои дегеротипы». «Что-что твое?» «Она есть тебе объяснит. Если выживет, то есть если ты будешь играть по правилам». Кубела покачал головой. «С самого начала этой истории двое преследовали меня, чтобы убить. В конце концов я их одолел, но их место займут другие. Поверь, все уляжется». «Ты больше не намерен меня защищать? Засунуть в тюрьму или психушку?» «Ты все еще жив. Значит, тебе суждено выжить. Со мной или без меня?» Кубелу взвесил папку в руке. «Может, там и правда есть все необходимое, чтобы вернуться к нормальной жизни, не считая одной детали, самой существенной?» «А как же моя болезнь?» «Ты вытащил имплантат, так что препарат больше на тебя не действует. Нет причин, чтобы у тебя снова случилось диссоциативное бегство. Хотя ни в чем нельзя быть уверенным. Ты — незаконченный эксперимент. Спасай свою шкуру, Франсуа, и жизнь Эвридики, Пока это твоя главная забота». Туанен направился к Инаис. Кубела понял, что старик не блефует. Он и в самом деле готов их освободить. Бог — олимпиец, дарующий отсрочку двум смертным. «А нельзя было начать с этой папки!» — он повысил голос, стараясь перекричать волны. «Остались бы живы ни в чем не повинные люди!» «Не забывай о страсти богов к игре! И крови!» Туанен сорвался на ископюшон. капюшон. Казалось, ее губы обожжены раскаленным железом. От рот распух, кожа вокруг него была раздражена. Она испоходила на изуродованного клоуна. Тело расслаблено. Она не в обмороке, просто дремлет. Ей ни за что не пересечь базу в таком состоянии. Старик достал упаковку со шприцем. Зубами разорвал пластик и сунул иглу в крошечный флакон. Миг спустя вверх брызнул фонтанчик. «Я её разбужу!» «А путы?» Они останутся, это не обсуждается. Откуда мне знать, идет ли она за мной?» Туанен схватила Анаис за руку и всадил иглу. «Доверие — единственное, что от тебя требуется. Это ключ, чтобы выбраться отсюда». Кубелла подумал, что у безумца есть собственная логика. Как и в своих убийствах, он хочет дословно следовать мифу. Туанен поступит подобно Аиду, выпустившему Эвредику. Ну, а ему самому надо избежать ошибки Орфея. Главное — не оборачиваться. Старик медленно надавил на поршень, потом вытащил иглу. Он шагнул к Кубела и указал на приоткрытую дверь, из которой все так же летела пена. «Поднимайся вверх. При каждой волне задерживай дыхание. В конце доков тебя ждет свобода». Кубелов в последний раз взглянул на старого психа. На его лицо, обтянутое дубленой морщинистой кожей. Он словно увидел самого себя в древнем пятнистом зеркале. У него за спиной, похоже, зашевелилась Анаис. «Ступай!» — прошептал Туанен. «Через несколько секунд она пойдет за тобой». «Правда?» — убийца подмигнул ему. «Ответ ждет тебя на том конце бункера».